12. Когда пришел батя, я уже стоял рядом с драконихой и тягал из ямы эти чертовы драконовые яблоки. Моего запаса энергии хватит минут на 20, поэтому я даже не стал останавливаться и предложил всем, кроме мамока, присоединяться. Батя даже не стал задавать вопросов по поводу Баракиса и Йонда. Все же джинов он видел впервые, как и пришедшие с ним. А среди них оказалась и черная мамба. Лишь близнецы вновь отбились от коллектива, но для некромантов это нормально. Они чувствуют себя уютно лишь в обществе нежити. Вот такие дела. Взял на себя обязательства по переселению местных орков в новый мир. А уже завтра будет решаться, стану я их повелителем или же нет. Рассказ много времени не занял. Драконовые яблоки даже еще не успели вытянуть из меня всю энергию, хотя Хасан и Эмме уже были опустошены. А вот Александра Ферейра справлялась со своей задачей на отлично. Корни растения крошились с потрясающей эффективностью. «Мне потребуется немного времени, чтобы подготовить аналитику. Предварительно могу лишь сказать, что шансы на успешное осуществление плана довольно высоки. Многое будет зависеть от Ульгара и его способности договориться с дроу и драконидами», сказала Мамока, не отрываясь от своего планшета. В общем, ничего нового она мне не сказала. Я и сам прекрасно знал, что шансы у меня очень высоки. Да, в общем-то, я совершенно не сомневался в успехе моей задумки. Просто хотел, чтобы Мамока спрогнозировала возможные потери и предложила способы, как их минимизировать. Как-то мне совершенно не нужна гражданская война среди орков. Их и так мало. Поэтому я отправил Мамока поговорить с Зультоном и узнать у него как можно больше о борках. «Вон он, сволочь!» — радостно воскликнула Лерна и сиганула в яму, которая уже разрослась до невероятных размеров. Там точно поместится десятиэтажка. После прыжка драконихи я заглянул в яму и увидел, как она приземлилась на огромное яблоко, покрытое чешуей. Эту чешую Лерна и принялась с упоением отрывать. Теперь понятно, почему фрукт называется драконовым яблоком. А те виноградины, видимо, были чем-то типа листьев. Здесь мы больше не нужны. Теперь Лерна вернет свою силу и снова станет моим козырем. Самым грозным союзником, который сможет вытащить из любой задницы. И это было очень хорошо. Вполне вероятно, что уже завтра я окажусь в заднице, но буду думать о хорошем. Не зря же говорят, что наши мысли материальны. Стану настраивать себя на что-нибудь плохое, и оно обязательно произойдет. «Мы тут прикинули...» И считаем, что завтра во время твоего боя будет самое лучшее время для устранения ядовитого мясника. Также наблюдая за Лерной, сказал батя. тот то он даже не стал пытаться наехать на меня, а всю дорогу, пока занимались вытягиванием репки, только слушал. Теперь же настал мой черед слушать. Лерна терзала плод драконового яблока, а Василий Иванович в это время рассказывал мне их план, который оказался очень простым, но в то же время эффективным. А еще он был охренеть каким опасным, и в первую очередь для меня и моих планов. Они хотели прикончить повелителя Дворфов прямо во время моего поединка с Гаргатулом. У меня было всего два вопроса. Они совсем рехнулись? И какого хрена именно во время моего поединка? На что я получил очень странный ответ. «Василий Иванович сказал, что у них есть способ убить любое существо так, что никто даже не поймет, что произошло. Нужно только подготовиться к этому. Слишком много времени требует подготовка, поэтому применить в реальном бою этот способ не получится». Что самое главное, Хасан и Эмми подтвердили слова Бати. «И все они говорили правду, я это отлично чувствовал». «Что за способ такой, мне напрочь отказались рассказывать. Запретить им это сделать я не мог». Лишь поставил условия, чтобы Дворфа, если он вообще решит заявиться на мой поединок, они устранят после него. Сперва я честно разберусь со своим противником, а уже потом можно будет устраивать всякие непотребства. На этом мы и решили остановиться. Сопровождать меня на поединок может отряд из десяти разумных. Батя и его отряд — это семеро. Еще пойдет Зультон и его зам. Ну и куда же я без драконихи? К тому же, со мной обязательно будут находиться Тита, Кай и Боря. Их точно никто не сможет посчитать за членов отряда. В хранилище духов их не может разглядеть даже Баскинт. Теперь нам оставалось обсудить лишь детали. И отправились это делать мы в резиденцию. Сразу после того, как Лерна закончила терзать бедное яблоко. Боюсь даже представить, что она сделает с Баскинтом, когда поймает его. Отряд для нашего сопровождения прибыл ближе к обеду следующего дня. Три десятка мифриловых великанов и еще 48 бойцов других рас, причем там были представители всех двенадцати рас Орды. По четыре воина от каждой расы. И были все эти воины на уровне мини-боссов. Лерна, при виде такого почетного караула, разочарованно застонала. Она надеялась, что Баскинт лично заявится сопровождать меня, но этого не произошло. Видимо, дух города реально опасается встречаться с драконихой. Правда, разочарование Лерны не продлилось долго. Ровно до того момента, пока перед ней не распластались дракониды. Причем распластались в прямом смысле. Они буквально улеглись на землю, что-то шипя и стрекача на понятном лишь Лерне языке. Довольная дракониха также пошипела им в ответ, и через пару мгновений один из драконидов превратился в боевого ездового ящера. Причем этот ящер будет даже круче ящера Ульгара. Минимум раза в два сильнее. Хоть он и не обладал ядовитыми наростами, зато был намного крупнее, а его шкура по прочности не уступала моему хомяку. Это было заметно даже невооруженным взглядом. Яд ее точно не возьмет. Даже не знал, что дракониды умеют трансформироваться. Впервые такое вижу. Впрочем, не один я был удивлен. Даже ордынцы, что прибыли вместе с драконидами, удивленно смотрели на метаморфозу одного из них. «Позволь сегодня я прокачу тебя», сказала Лерна, предлагая мне забраться на ящера. «Младшие всегда должны относиться с уважением к старшим, тем более к тем, кто способен уничтожить весь их род». Последнюю фразу Лерна произнесла только для меня. Наверное, хотел показать, насколько она крутая и как мне с ней повезло. Но это я и без нее знаю. Если дракониды распластались перед Лерной, то орки или люди даже не подумали как-то выделить меня. Хм, обидно, однако. Сегодня перед нашей процессией все расступались. Я слышал, как ордынцы говорят обо мне и еще об одном претенденте, что появился буквально из ниоткуда. Если я привел с собой армию в пятнадцать тысяч воинов, то четвертый претендент заявился один, и вообще непонятно, на что он рассчитывает. Никакой поддержки у него нет, да и по рассказам тех, кто успел его увидеть, сильным воином там и не пахнет. Какой-то задохлик, который и на орка-то не сильно похож. Что-то мне это напоминает. Похоже, что четвертый претендент также умеет в магию. И откуда только берутся подобные орки? Только решил, что буду самым крутым магом на этой вечеринке, как на нее заваливаются еще двое. Но ничего, столкнуться мне придется только с одним, и тот должен будет мне проиграть. Правда, уже как-то не очень верилось в победу Ульгара. Кто знает, что умеет его противник. Гадать смысла нет, Совсем скоро сам все увижу, а пока лучше проверю еще раз снаряжение. Сразу показывать свои магические способности я не хотел. Победить Горготула нужно будет в тяжелом поединке, который дастся мне с огромным трудом. Ну, по крайней мере, именно так это все должно выглядеть. Для этого я подготовил целую кучу оружия. Сотни метательных ножей, которыми стану осыпать орка. Десятки мечей, копий и топоров, что совершенно не жалко сломать, и даже несколько огромных алибард, которые мне подогнал Зультом. Гаргатул сражается с огромной секирой в руках, а я в противовес ему возьму эти алибарды. Покажу всей орде, что могу сражаться с любым оружием в руках, даже немного буду поддаваться. Естественно, защита будет на высшем уровне и подкреплена магией. Помощью Титы и Бори воспользуются лишь в критический момент. В центральной ареной оказался огромный амфитеатр, который был до отказа забит ордынцами, причем разделялись зрительские трибуны на 12 секторов. Каждой расе был отведен свой сектор, а для особо важных гостей имелась высокая пристройка, выходящая на арену. Этакий эффект присутствия прямо на арене во время сражения. Места для повелителей и их приближенных. Когда мы оказались на арене, Гаргатул уже ждал меня там. Ждал практически с таким же сопровождением, что и я. Все его воины были орками, что и неудивительно. А почетный караул ничем не отличался. Только все его дракониды были в своем гуманоидном виде. Правда, при появлении на арене Лерны они поступили точно так же, как и наши дракониды. Распластались на песке и наверняка что-то шипели. Но за шумом трибун ничего не было слышно. Можешь считать, что дракониды поддержат тебя в любом решении, произнесла довольная Лерна, глядя на трибуны. И только сейчас я додумался найти сектор драконидов. Там творилось форменное безобразие. Абсолютно все ящеры распластались перед Лерной. Да и в VIP-ложе происходило то же самое, что вызвало нехилую панику среди других повелителей. Они не понимали, что происходит, и почему один из сильнейших воинов Орды вдруг уполнится и не поднимается. «Сделай так, чтобы они все поднялись. Сперва мой бой, а потом пусть ползают перед тобой сколько душе будет угодно», — шипнул я Лерне. Драгониха лишь хмыкнула и быстро соскочила на песок арены, после чего она выдала такой рев, что у меня уши заложила. Трибуны моментально замолчали, и все уставились на странную человеческую женщину, что смогла выдать подобный рев. А вот на драконидов он подействовал как надо. Они тут же вскочили на ноги и стали делать вид, что ничего необычного не произошло. И в этот момент грянул гром. Прям молния долпанула в центр арены. Все тут же обернулись туда, чтобы увидеть Баскинта. Дракониха было радостно, что-то воскликнула, но уже через мгновение разочарованно застонала. Это была лишь проекция. Сателлит явно не хотел встречаться с Лерной в одном из своих материальных воплощений. «Рад приветствовать вас сегодня на моей центральной арене, где совсем скоро пройдут первые поединки среди кандидатов на пост «Повелителя орков». В этом поединке встретятся Каменный Горготу и Вайм. Оба отмечены титулом Повелителя Орды, но лишь один сможет остаться в живых после этого поединка. А теперь попрошу всех посторонних покинуть арену. На ней должны остаться лишь претенденты. Поединок начнется через три минуты. Как, оказывается, все быстро здесь делается. Даже шоу не стали толком устраивать. Появление Лерны и реакция драконидов были и то куда эффектнее. Ну и мне же лучше. Быстрее разберусь с Горготулом, А там до места повелителя останется всего один шаг. Все лишние быстро покинули арену. Теперь здесь остались лишь мы с Орком, до да проекция Баскента. Орк сегодня расстарался на славу. Нацепил на себя все самое лучшее, массивную броню, сделанную из мифрила и имевшую отличное зачарование. Только броня была декоративной, она практически не защищала орка. Выглядела устрашающе, но не больше. Подобную цацку себе мог позволить только позер с неуязвимым телом. В руках орк держал свою секиру, а на поясе висели еще несколько клинков и каких-то непонятных мне штуковин, что-то похожее на бумажные свитки. «Даже интересно посмотреть, что это такое. Впервые сталкиваюсь с подобным оружием». «Интересно. Смогу после победы забрать себе вещи Гаргатулла? Как на это отреагируют остальные повелители? Это я знаю, что с боя взято, то свято, а вот как в Орде с этим обстоят дела?» «Да ладно, потом разберусь после победы». «Я в сравнении с Гаргатуллом выглядел совсем невзрачно». Даже брони никакой не нацепил. Стоял в обычном армейском комбинезоне, что взял погонять у адмирала Ротши. Взял специально для подобного случая. «Будем устраивать шоу!» Орк глядел на меня и скалился в довольной ухмылке. Думал, что сможет выиграть без проблем. Чтобы немного его обломать, достал крушитель и оперся на него, воткнув песок перед собой. Мой меч ничем не уступал секире Горгатула, но если орк со своей махиной выглядел вполне гармонично, то крушитель явно был велик для меня. Но это так могло показаться со стороны. Когда все увидят, как я умею им пользоваться, быстро поменяют мнение. Соперники готовы! Значит, мы начинаем первый поединок! Голос Баскинта разлетелся по арене и вновь грянул гром. На этот раз, чтобы забрать с собой проекцию сателлита. Не спорю. Эффектно, но совершенно неэффективно. Я еще какое-то время смотрел в то место, куда ударила молния, не обращая внимания на дикий рев, бросившегося вперед орка. Баскинт подсказал мне, как нужно будет разобраться с Горготулом. Главное, чтобы песка на арене хватило. Буду делать брелок для Лерны, для истинной ее формы. Орк уже был совсем рядом. Я бы даже смог дотянуться до него крушителем. Мое оружие было немного длиннее его секиры. Но вместо этого я вернул меч в пространственное кольцо и достал одну из заготовок. Попался полуторник, который разлетелся на части, когда я попытался остановить им секиру Гаргатула. Орг буквально светился от радости и даже остановился, явно разрешая мне атаковать себя. Отказываться я не стал и отправил ворка рой метательных ножей. Каждый был лишь малость напитан силы, но нес себе небольшой сюрприз — каплю стихии. Поодиночке они не смогли бы даже пощекотать Горготула, но все вместе дали ему понять, что сражаться со мной спустя рукава не получится. Уверен, что никто из зрителей не понял, что случилось и почему вдруг Орк в один миг резко изменил свою тактику и теперь речи не было ни о каких поддавках. Секира в один миг начала крутиться с бешеной скоростью. Горготул словно пытался взлететь с ее помощью, и мне пришлось моментально усиливаться по максимуму. Если до этого я просто присматривался к Орку, можно сказать, что не воспринимал его всерьез, то сейчас все резко изменилось. Да, я по-прежнему могу выиграть у него очень быстро. Магию никто не отменял, но в этом случае зрители не получат так желаемого зрелища. А орки не смогут оценить моего воинского искусства. Они должны знать, что их повелитель крутой воин и способен справиться даже с таким бойцом, как каменный горготул, чья шкура невосприимчива для физических атак. В каждой руке у меня появилась по алибарде тут же напитал их силой и, немного разорвав дистанцию, бросил в Гаргатула. Два хлопка слились в один. Альбарды просто разорвало на куски от мощи, что я в них вложил. Это позволило на мгновение отвлечь орка, и он сразу же потерял инициативу». «Может, пора слияние?» — раздался голос Титы, но я не стал ей ничего отвечать. «Сейчас еще слишком рано. Пока я способен одолеть орка и без помощи змейки.